Фрэнсис и Леонсия проследили за его взглядом и увидели огромную каменную статую женщины с раскрытым ртом, которая сидела, поджав ноги, и смотрела на них красными глазами. Рот ее был непомерно велик, отчего все лицо казалось уродливым. Рядом с нею выселся еще более безобразный и отвратительный идол-мужчина, из военной, правда, в более героическом стиле. Одно ухо из тукана было обычного размера, а другое — столь же уродливо большое, как рот у богини. «Эта красотка должна быть и есть сама. Чья?» — усмехнулся Генри. «А вот кто же ее лопоухий кавалер с зелеными глазами?» «Ей-богу, не знаю!» — расхохотался Фрэнсис. «Но зато знаю, что вместо глаз у лопоухого джентльмена самые большие изумруды, какие я когда-либо видел наяву или во сне». Каждый из них так велик, что тут не каратами пахнет. Если это не стекляшки, такие камни можно встретить разве что в коронах царей. Но два изумруда и два рубина, пусть даже самые огромные, это, конечно, не все сокровища Майя, — заметил Генри. Мы переступили порог сокровищницы, только у нас нет ключа к ее ларцам. «А вот старик Майя, который остался на поющих песках, наверное, нашел бы его по узелкам своей священной кисти», — сказал Леонси. «Здесь, кроме этих двух идолов и костей на полу, ничего нет?» С этими словами она подошла к статуе мужчины и принялась рассматривать его огромное ухо. «Не знаю, как насчет ключа», — заметила она, «но замочная скважина тут есть». и она показала на отверстие в ухе. И в самом деле, в том месте, где обычно бывает ушная раковина, ухо состояло из сплошного камня. В нем было лишь маленькое отверстие, весьма напоминавшее замочную скважину. Тщетно Леонсия, Фрэнсис и Генри ходили по пещере, выстукивая ее стены и пол в поисках искусно скрытых проходов или замаскированных путей к хранилищу. кости-обитатели Тьерра Кальента, два идола, два громадных изумруда, два таких же рубина, и мы сами — это все, что здесь есть!» — подытожил Фрэнсис. «Нам остается только вот что. Во-первых, пойти назад, привезти сюда Рикардо вместе с мулами и у входа в пещеру разбить лагерь, а во-вторых, доставить сюда старого джентльмена с его священными узелками, даже если нам придется тащить его на руках». «Ты...» «Подожди здесь с Леонсией, а я вернусь и приведу их», — вызвался Генри после того, как они, пройдя по длинным коридорам именовав ряды мертвецов, вышли наконец из пещеры на яркий солнечный свет.